Глава двадцать восьмая. «Но я же просто мимо шел!» Тщетно втолковывал Кормак двум полицейским, грузившим его фургон. «Ага, вы все здесь ни при чем!» Иронически парировал худой очкастый офицер с жидкими усиками. «Я медицинский работник», — возмутился Кормак. «А я снежный человек», — бросил в ответ полицейский. «Вовсе незачем грубить», — мысленно возмутился Кормак. «У них...» Кирен Фифи-полицейский знал всех местных жителей в лицо и по имени и полдня проводил, фотографируясь с туристами или следя, чтобы малыши не убегали из детского сада. Что за абсурдная ситуация. Пронеслось в голове у Макферсона. Это же просто смешно. Однако факт оставался фактом. Его задержали вместе с остальными участниками драки. А ведь всего несколько часов назад Кормак проснулся счастливой, за окном светило солнце и хотел спеть от радости. Он предвкушал чудесный день. Так ловко все спланировал. Хотел сделать Лисе сюрприз, подержать девушку в суде, чтобы ее лицо растело улыбкой, совсем как на фотографии. Но все с самого начала пошло наперекосяк. Разве Кормак собирался стоять на коленях на грязном полу в коридоре и, старательно имитируя простонародный выговор, успокаивать безутешно рыдающую Лису? На уж того, что на него наденут наручники, он и вовсе не ожидал. Нет, это уже совсем не смешно. «Надо как-то сообщить Лисе, что совместный обед не состоится». Кормак сунул руку в карман, но уронил мобильник на пол фургона. Неположено, объявил молодой офицер, с властным видом взял телефон и убрал его в пластиковый пакет. «Что вы делаете? Мне надо позвонить». «Позвонишь из участка. А до тех пор все телефоны конфискуются». Вдруг послышался недовольный робот арестованных. Кормак растерялся. Если у него есть право только на один звонок, разве можно набирать номер, по сути, посторонней женщины и просить ее, чтобы выручила? По сравнению с таким началом знакомства, встреча у грязного туалета — предел мечтаний. О, боже! Нет, правда, я к этой драке отношений не имею. Кормак предпринял еще одну отчаянную попытку оправдаться. Оно и видно. Мы тебя от того парня еле оттащили. Усмехнулся Констебль. Макферсон поморщился. «Плохи его дела. Ну и кому звонить?»